Глава 20 Петля привычки к почему. Эмми, имени Настоящая, моя пациентка. Ей четвертый десяток. У неё счастливый брак и трое детей-подростков. Дел у неё по горло, ведь ей приходится быть везде и сразу, как и многим женщинам. Заботиться о своих детях и мужа и при этом работать. Многим женщинам приходится ещё хуже. Моя мама, моя героиня, в одиночку воспитала четверых детей, вечером посещая юридические курсы. Но Эми пришла ко мне с серьёзными проблемами, с тревожностью из-за такой нагрузки. Когда я только начал работать с Эми, то в конце нашего первого сеанса дал ей домашнее задание — составлять схемы петель привычек. Моим пациентам полезно выполнять подобное в перерывах между приёмами. Когда они начинают чётко осознавать петли привычек в контексте своей реальной жизни, а не в кабинете терапевта, они не только начинают лучше понимать, что происходит, но заметнее прогрессируют. На повторном приёме мы можем перейти сразу к анализу результатов, а не занимать бесценное время попытками разобраться в привычках пациентов, пока они мучительно пытаются вспомнить, что же происходило последнюю неделю или две. На недавнем сеансе Эми выглядела взволнованной. Она не стала терять время и, как только присела, сразу начала свой рассказ. Женщина описала, как каждая мелочь подталкивает её к изнурительной тревожности. У неё множество обязательств, что само по себе не так плохо. Но в последнее время ей всё кажется таким сложным, что она срывается на мужа и детей абсолютно без причины. Не то чтобы есть какие-либо причины, позволяющие нам срываться на людях, которых мы любим. Кроме того, она сказала, что несмотря на то, что она любит свою работу и в целом не особо на ней нервничает, сама мысль о том, что ей надо туда ехать, заставляет её тревожиться. Из-за возрастающего уровня тревожности её задачи на день казались ей всё труднее и труднее. Вместо того, чтобы вычёркивать одно выполненное дело за другим, Она беспокоилась, просто глядя на список дел. Обессилев от стресса, она могла проспать большую часть дня, а проснувшись, повторить всё заново. Эми не использовала свою энергию продуктивно. Её истощала тревожность, которую подпитывала любая мелочь. Во время этого визита Эми обронила фразу, которая подсказала мне, в чём дело. «Я чувствую, как начинаю тревожиться, и не могу понять, почему мне тревожно». «Сказала она. Эми говорила, что тревожность появляется сама по себе, словно у неё нет конкретного триггера. Кроме того, её муж и друзья, руководствуясь исключительно добрыми намерениями, спрашивали у неё, что не так, а затем говорили, «Разве ты не ходишь к психиатру?» «Я уточнил. Не спрашивают ли они? Ты с этим ещё не разобралась?» «Да». Эми продолжила, «Если бы я только могла понять, почему...» Она попалась в ментальную ловушку, свойственную многим людям. Они думают, что стоит им понять, почему их мучает тревожность, тревога магическим образом исчезнет. Но это не так. Такой подход работает только при починке автомобилей и посудомоечных машин. Но наш мозг нельзя починить таким образом. В этом и заключается ловушка. Мы попадаем в плен иллюзии, что психиатры своего рода механики. Мы пойдём на приём, а они совсем разберутся и починят нашу тревожность. Чаще всего нам кажется, что чтобы исправить проблему, нам достаточно понять, что стало её причиной. И как только мы это поймём, мы чудесным образом исцелимся. Триггеры — это результат того, что мы выучили некоторое поведение, которое затем связали со стимулом. Триггером может стать всё, что угодно. Увидев, почувствовав что-либо, или даже просто о чём-то подумав, мы можем запустить привычную реакцию, которая, в свою очередь, включит петлю привычки. Естественно, мы думаем, что если у нас получится распознать эти триггеры, то мы сможем научиться избегать их в будущем, а может и вовсе починим их. Таким образом, мы застреваем в попытках исправить прошлое, но мы не способны его изменить. Мы можем лишь учиться на прошлых ошибках и менять своё привычное поведение в настоящем, запуская новые петли привычек. Эми попала в кроличью дыру «Почему?». Она отчаянно пыталась понять, почему ей тревожно, думала, что стоит ей понять ответ, она сможет всё исправить, а её тревожность испарится. Иронично но в процессе её только всё глубже затягивала в петлю привычки «почему». Триггер — тревожность. Поведение, попытки понять, почему ей так тревожно. Неудачное. Результат — усиление тревожности. За 10 минут, прошедшие с начала сеанса, она уже три раза попала в свою петлю привычки «почему» просто пытаясь описать мне, в чём заключается её проблема. Ничто не даёт вашему доктору так чётко понять, что происходит, как демонстрация своей проблемы прямо при нём. И после третьего раза я задал ей вопрос. «Каково вам, когда вы не понимаете, почему так происходит?» Эми ответила. «Я чувствую себя хуже». Даже если бы она смогла чётко определить триггер, проблема заключалась не в нём. Её проблема заключалась в самом вопросе «почему?». Первое, что я сделал, попросил её сделать глубокий вдох и успокоиться. Затем мы вместе набросали петлю привычки «почему?». Уже благодаря этому она заметно успокоилась, так как сейчас чётко видела, как подпитывает свою тревогу. Тогда я наклонился к ней и сказал нечто невероятное. Я спросил, «А если «почему?», «Это совсем не важно!» «Что?» — растерянно переспросила она. Неважно, что служит триггером вашего беспокойства или тревожности. Важно, как вы реагируете на этот триггер. Если Эми попадает в петлю привычки «почему?», она лишь подливает масло в огонь, усугубляя ситуацию. Если она сможет научиться тому, как разорвать эту привычку, она не только потушит огонь тревожности, но и сможет избегать пожара в будущем. В практиках осознанности очень важно понимать разницу между «что» и «почему». Вместо того, чтобы запутаться в вопросе «почему», тревожные люди учатся обращать внимание на то, что происходит в настоящем. Что за мысли сейчас у них в голове? Какие эмоции они чувствуют? Что за ощущения проявляются в их телах? Я дал эми домашнее задание. Каждый раз, замечая, что вас затягивает в петлю привычки «почему», сделайте три глубоких вдоха. Глубокий вдох и с выдохом повторяйте. Неважно почему. Целью этого упражнения было научить её замечать момент, когда она начинает тревожиться, сосредотачиваться на том, что происходит в настоящем, и не позволять себе попадать в петлю привычки «почему». Мы практиковали дыхательное упражнение вместе чтобы убедиться, что у неё всё получится. Тогда, обретя простой, но эффективный инструмент, Эми отправилась домой тренироваться. Мы все время от времени переходим в режим механика, думая, что наш мозг — своего рода автомобиль. И разумеется, если проблема носит физиологический характер, например, опухоль головного мозга, западная медицина знает, как её решать. Однако попытки исправить прошлое, которые создают наши петли привычек, никогда не принесут нам пользы, ведь прошлое уже в прошлом. Здесь как раз можно вставить фразу о прощении, которую я упоминал ранее. «Прощение — это отказ от надежды на лучшее прошлое». Мы не можем избегать триггеров. Мало того, что это практически невозможно, хотя многие мои пациенты и пытались, Это, к тому же, не корень проблемы. Нам надо научиться отпускать прошлое и обращать больше внимания на настоящее, ведь мы можем работать лишь с тем, что происходит прямо сейчас. Петли привычек находятся именно в нём. Каждый раз, попадая в петлю привычки, мы словно горим сами, при этом лишь подливая масло в огонь. Подумайте, есть ли у вас петля привычки, почему? А может, и не одна — И обратите внимание, как она ощущается. А затем сосредоточьтесь на что, а не на почему. И посмотрите, что произойдёт, когда вы составите схему этой петли и разорвёте её. Используйте для этого простой метод. Например, дыхательное упражнение, которое я дал Эми. Напомнить себе, что почему — это не важно. Обратите внимание на то, что произойдёт потом. Глаза — зеркало души. Или, как минимум, эмоций. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему многие профессиональные игроки в покер носят тёмные солнцезащитные очки во время турниров? Это для того, чтобы по глазам нельзя было прочитать их расклад. Худшее, что может сделать игрок в покер, это выдать себя, намекнуть своим поведением, что за карты лежат у него в руке. Замаскировать или остановить непроизвольные движения глаз достаточно трудно. Отсюда и солнцезащитные очки. Ваши глаза — настоящее зеркало вашего текущего эмоционального состояния. Поняв, как глаза связаны с эмоциями, вы можете научиться использовать простую практику для работы с тревожностью, страхом, разочарованием и другими чувствами. В то же время эта практика может помочь вам развить привычку любопытства. Готовы узнать побольше? Давайте перейдём прямо к делу. Начнём с научного обоснования. Когда нам страшно, мы инстинктивно открываем глаза как можно шире. В 1800-х годах Чарльз Дарвин выдвинул теорию, что, столкнувшись с неопределённостью, мы открываем глаза как можно шире, чтобы собрать как можно больше визуальной информации о том, где конкретно нас подстерегает опасность. Широко открытые глаза, а также другие мимические признаки страха, кроме того, служат социальным сигналом, который показывает другим, что мы напуганы. У людей это особенно явно заметно из-за контраста между склерой, белок нашего глаза, и другими его участками – Взглянув на наше лицо, можно легко прочитать предупреждение «Эй, там может быть опасно», хотя мы не произнесли при этом ни слова. На самом деле, бессознательное расширение глаз способно усилить когнитивную обработку окружающих событий. И у человека, который расширил глаза, и у человека, который увидел лицо первого. В 2013 году это продемонстрировали в элегантном эксперименте психологи Дэниел Ли, Джошуа Зюскинт и Адам Андерсон. Сначала они попросили участников изобразить страх, затем нейтральное выражение лица, а потом отвращение. При этом исследователи обнаружили, что, когда участники изображали страх, им намного лучше удавалось справляться с заданиями на восприятие, в то время как отвращение — при котором характерно сужение глаз, наоборот, ухудшало их результаты. Во втором эксперименте исследователи задались вопросом, может ли выражение страха на лице повлиять на когнитивные способности наблюдателей. И, естественно, даже просто посмотрев на фотографии широко открытых глаз, то есть когда видно больше склеры, участники лучше справлялись с когнитивными задачами. Мы широко открываем глаза не только от страха, но и когда собираем другую информацию. Когда нам особенно что-то интересно, наши глаза также автоматически раскрываются сильнее. Исследователи добавили неожиданный элемент в исследовании. Перевернули фотографии вниз головой, чтобы участники не могли точно распознать выражение страха, а просто видели, что глаза людей на фотографии широко открыты. Так они обнаружили, что не страх влияет на улучшение способности воспринимать окружающее. Это соотношение радужки к склере, то есть момент, когда видно больше белка, связано с улучшением результатов задания, а не воспринимаемая эмоция, страх. У этой теории Дарвина, теперь подтверждённой исследованиями, огромные последствия для теории обучения в целом. И кроме того, она может подсказать вам, как менять привычки. Начнём с ассоциативного обучения. Именно так мы учимся выстраивать связь между телесными ощущениями и положением тела с эмоциями. Если говорить о выживании, то если вы находитесь в опасности, вы инстинктивно сжимаетесь и стараетесь стать как можно меньше. А кроме того, используйте руки и ноги, чтобы защититься и прикрыть голову и жизненно важные органы. Снова и снова, ассоциируя позу или выражение лица с эмоцией, мы связываем их неразрывно. Другими словами, нам тяжело воспринимать что-то одно. Например, если вы напряжёте плечи и поднимете их к ушам, то можете заметить, что на самом деле начали немного нервничать. Этот эффект связан с тем, что вы множество раз в жизни делали так, начиная нервничать. Когда мы счастливы и довольны, мы принимаем более расслабленную позу. Это называется формированием соматической памяти, так как мы создаём воспоминания, которые связывают наши телесные ощущения, сома равно тело, с мыслями и эмоциями. Можете проверить сами. Обратите внимание, ощущаете ли вы напряжение в плечах после сегодняшнего дня или прошедшей недели, а может и прошедшего года. Теперь сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 3 секунды, а затем с выдохом расслабьте плечи. Чувствуете ли вы себя более напряженно или более расслабленно? То же самое происходит и с вашими глазами. Мы ассоциируем широко открытые глаза с восприятием новой информации. Когда вы широко распахиваете глаза от удивления или страха, вы подаёте сигнал своему мозгу, что пора воспринимать новую информацию. Если вы начинаете щуриться от отвращения или злости, это сигнал вашему мозгу, что сейчас не лучшее время учиться. Вы готовитесь действовать. Давайте поэкспериментируем. Откройте глаза как можно шире и подумайте о чём-либо, к чему вы испытываете отвращение, из-за чего беспокоитесь или злитесь. Постарайтесь держать глаза всё так же широко открытыми и обратите внимание, насколько сильно вы почувствуете отвращение, беспокойство или злость. «Это и правда омерзительно» или «я на самом деле злюсь». Получилось? Готов поспорить, вышло не слишком хорошо. Это касается и отвращения и злости. Когда нас захватывают подобные эмоции, мы не думаем а что случилось? Должен ли я на самом деле злиться? Соберу-ка я больше информации». Наш мозг не в режиме сбора данных. Вместо этого он готов действовать и разбираться с тем, что нас разозлило, а наши глаза сужаются, сосредотачиваясь на цели. Злое выражение лица с прищуренными глазами так знакомо нам, что если вы попытаетесь открыть глаза как можно шире и разозлиться, ваш мозг сам себе выдаст сигнал ошибки, потому что увидит несоответствие между выражением лица и эмоциями. Очень тяжело разозлиться с широко открытыми глазами. Теперь давайте попробуем другое упражнение. «Прищурьтесь так сильно, как только можете» а затем постарайтесь пробудить в себе любопытство. И вам снова не слишком это удастся. Ваш мозг слишком привык ассоциировать широко открытые глаза с любопытством и удивлением. Помните, что любопытство активирует режим сбора информации. Снова несоответствие. Ваш мозг словно говорит, «Подожди-ка, если тебе любопытно, то глаза должны быть открыты. Ты уверен, что тебе любопытно?» Глаза — отличный показатель эмоций в целом. Мы так долго учились связывать выражение глаз с эмоциями, что теперь они очень тесно зависят друг от друга. Зная это, мы можем взломать систему, чтобы переключиться с беспокойства и тревожности на любопытство. Вот как это сделать. В следующий раз, когда вы расстроитесь или вам станет тревожно, попробуйте следующее. Первое. Остановитесь и и просто назовите эту эмоцию. Например, «Ага, это x Второе. Обратите внимание, широко открыты ваши глаза или прищурены. Третье. Раскройте глаза шире и, возможно, добавьте «хммм», чтобы запустить любознательность. Держите их в таком положении на протяжении 10 секунд и следите за тем, что происходит с тревожностью, Или с той эмоцией, которую вы только что определили? Она становится сильнее или слабее? Меняется ли она каким-либо образом? Как только вы освоите это упражнение, постарайтесь повторять его как можно чаще на протяжении дня. Столкнувшись с тяжёлой эмоцией, попробуйте использовать это упражнение, чтобы открыться ей и научиться у неё чему-нибудь, работая над закреплением привычки к любопытству.